Филица Бауэр, Франц Кавка Известный писатель Франц Кавка, которому суждено было оставить след во многих женских сердцах, родился 3 июля 1883 года в семье пражского коммерсанта. Его отец, всю жизнь занимавшийся только бизнесом, с детьми вел себя крайне строго, и чтобы не пересекаться с постоянно недовольным родителем, маленький Франц зарывался в своей комнатке и сочинял разные истории. Так проявился его литературный талант, принесший много лет спустя будущему писателю всемирную славу. Когда молодой человек закончил университет в Праге, он устроился в страховую компанию, работа в которой приносила неплохие доходы. Совсем скоро юноша стал материально независимым, однако уверенности этот факт ему не прибавил. Он оставался застенчивым, необщительным и крайне неуверенным в себе. Франц был высок, но слишком худощав что являлось следствием слабого здоровья. Он не любил собственное тело, стыдился его и постоянно сутурился, чтобы скрыть свой высокий рост. Однако собственную нескладность он явно преувеличивал, ничего отпугивающего в нем женщины не находили. Напротив, его острый ум, обаяние, умение очень тонко пошутить заставляли особ противоположного пола обращать самое пристальное внимание на юношу. Он был застенчив, беспокоен, нежен и добр, вспоминала много лет спустя одна из его подруг. Он видел мир, наполненный незримыми демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного человека. Знакомые когда-либо с ним с удивлением отмечали, что Франц никогда не носил пальто, не менял одежду, не употреблял мяса, шоколада, чая и вина. Он жил по своим никому неведомым законам чем еще больше казался непонятным и притягательным для женщин. Тем не менее, их Франц сторонился. С 25-летней еврейкой Фелицией Бауэр Кавка встретился 13 августа 1912 года у своего друга Макса Брода, а спустя несколько недель завязал с той оживленную переписку. В письмах застенчивый молодой человек был решителен, смел и откровенен. Фелица охотно отвечала из Берлина, где тогда жила, всерьез полагая, что вызвала искреннее чувство у нового знакомого. На самом же деле тому нужно было лишь найти подругу, которая охотно взялась бы выслушивать его длинные эпистолярные монологи, в которых Францу не было равных. Впрочем, девушка была симпатична Кавке, несмотря на свою невзрачность и полное равнодушие к литературе, а с каждым полученным из Германии письмом он открывал для себя новую филицу практически трезвую и уверенную в себе. Эти качества привлекали робкого и мнительного юношу. И за короткое время его новая подруга стала ему так близка, что через полгода переписки он решил с ней встретиться. Видимо, произошедшим свиданием Франц был весьма удовлетворен, так как совсем скоро он писал Фелице, «Я тебя так люблю, что желал бы обрести способность жить вечно, если бы мог быть рядом с тобой». Тогда же он предложил возлюбленной выйти за него замуж, хотя и не надеялся на положительный ответ. Та, вопреки сомнениям друга, согласилась, что для молодого писателя оказалось довольно неожиданным. Он, всегда со страхом думая о женитьбе, вдруг слишком отчетливо ощутил на себе возможность расстаться с привычным образом жизни, и, осознав, что сделал предложение лишь поддавшись эмоциям, Кавка решил отступить назад. Он каждый день слал в Берлин письма, где сообщал Фелиции о своих самых плохих качествах. «Теперь вообрази себе, что ты приобретешь слабого, больного, крайне необщительного, молчаливого, грустного, упрямого, словом, почти безнадежного человека, единственное достоинство которого состоит в том, что он тебя любит». Однако берлинская знакомая, казалось, не обращала на это никакого внимания. «Моего захудалого здоровья едва хватает для меня одного, его вряд ли хватит для семейной жизни». «И уж тем более для отцовства», — наконец написал Кавка Фелиция. А спустя некоторое время отослал ей письмо, которое должно было быть последним. «Мне препятствием служит страх перед возможностью быть счастливым. Нам надо расстаться». После этого их отношения немного охладились. Однако неожиданно для самого себя Франц отправил Бауэр пылкое письмо, в котором снова предлагал ей руку и сердце. Я не могу жить вместе с ней и не могу жить без нее, жаловался Франц своему другу Максу Броду. В то время Филиппа послала в Прагу подругу, чтобы та навестила ее жениха и рассказала о его жизни. Однако недальновидная девушка просчиталась, слишком доверяя Грете Блох. Обаятельная и легкомысленная Грета встретилась с писателем, однако когда он стал явно симпатизировать ей и не подумала отвергнуть его ухаживания, они провели несколько прекрасных дней вместе, а когда Грета уехала, Кавка тайно посылал ей письма. Нередко они обсуждали и Фелицу, о чем невеста писателя и не догадывалась. Переписка с Гретой Блох продолжалась около года. Насилили ли их отношения чисто платонический характер, как утверждал Кавка, или же нет, так и осталось неясным. Однако много лет спустя Грета утверждала, что имела от писателя сына. Наконец Кавка и Бауэр обручились. Помолвка влюбленных состоялась в 1914 году в Берлине. Родители молодых готовились к свадьбе, а жених метался в сомнениях. Приехав домой, Франц записал на страницах дневника. Вернулся из Берлина, был закован в цепи, как преступник. В то время его переписка с Гретой еще продолжалась. Писатель даже предлагал той пожить с ним после свадьбы с Фелицией, намекая на брак втроем и замечая, что тогда мог бы быть абсолютно счастливым. О том... Как на столь странное предложение отреагирует его невеста, Франц совершенно не думал. Чем быстрее приходил день свадьбы, тем сильнее страдал от неуверенности Кавка, опять ожидая подходящие минуты, чтобы отказаться от брака. Найти удобный момент ему помогла Грета, которая неожиданно решила рассказать подруге о тайной переписке с ее женихом. К тому же она показала те письма Франца, где он довольно нелестно отзывался о своей избраннице. Такого жениху Фелица простить не могла. Она сама расторгла помолвку, тем самым избавив неуверенного друга от мучительных объяснений. Однако их переписка не прекратилась. «После того, как я выберусь из ямы, я буду иметь на тебя право», — писал Франц Фелици через несколько месяцев. «И ты только с этого момента сможешь смотреть на меня соответствующим образом, так как сейчас я для тебя лишь злой мальчишка». Прошло три года, прежде чем Кавка опять предложил Бауэр пожениться. Да, когда-то твердо решив не связывать с ним свою жизнь, вдруг согласилась. Она приехала в Прагу, и в начале июля 1917 года состоялась очередная помолвка. Однако через месяц у писателя внезапно случилось легочное кровотечение. Приняв это как знак свыше, Франц драматично заметил, что связывать свою жизнь с Филицией ему, видно, не стоит. Таня чуть не удивилась очередному отказу и покинула Прагу. Тем не менее, в конце года еще раз нанесла короткий визит давнему другу. Когда спустя несколько дней она уезжала обратно, Франц Кавка записал в своем дневнике «Я плакал. Все сложно, лживо и справедливо. Спустя несколько лет он написал Фелице небольшое письмо, где, вспоминая об их прекрасном романе, заметил «Если бы я знал тебя уже лет восемь или десять, Мы могли бы быть счастливы сегодня без всех этих жалких уверток и вздохов. Так заканчивалась эта история любви, которая не принесла ее героям долгожданного счастья. После длительного романа с Ферицей Бауэр в 1920 году в жизни писателя появилась молодая замужняя женщина, Милена Есенская. Эмоциональная, неуравновешенная, к тому же увлекающаяся наркотиками, Милена ненадолго смогла скрасить Францу жизнь. Через три года ее заменила польская еврейка, молоденькая Дора Димант, с которой Кавка прожил в одном доме 11 месяцев. И хотя они не были женаты, после смерти знаменитого писателя девушка называла себя Дорой Кавкой. Несчастный холостяк умер на ее руках 3 июня 1924 года. Филица Бауэр вышла замуж, у нее было двое детей, и она прожила долгую жизнь, закончив ее в Америке. Возлюбленная Франца Кавки редко вспоминала о бывшем поклоннике, который так и не стал ее супругом.